В центре сада он увидел круг белого песка, колдовского песка. Посреди круга лежала косточка скрина. а Вокруг нее на песке были начерчены магические фигуры. Позади возвышался алтарь с тремя шкатулками Одина. врата в потусторонний мир. Шкатулки были такие черные, что, казалось, своей чернотой они высасывают из помещения свет. Из открытой шкатулки бил в небо сквозь стеклянную крышу столб зеленого огня. Вокруг него вели синие, желтые, красные искры. Даркенрал, белый и сверкающий, наблюдал за приближением Ричарда. Дойдя до круга колдовского песка, Ричард остановился напротив призрака. Губы Даркенрала растянулись в улыбке. «Добро пожаловать, сын мой», – раздался свистящий голос. Ричард почувствовал, как начинает гореть шрам на груди, но блокировал боль. Взгляд голубых глаз устремился на камень слез, у Ричарда на груди. — Я породил великого чародея! — Даркен Рал посмотрел Ричарду в глаза. — Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нам, Ричард. Ричард молчал. Он буквально закипел от злости, увидев, как ширится улыбка Даркена Сквозь пелену гнева, сквозь рвущуюся наружу ярость магии он смотрел на призрака, одновременно ощущая внутри себя островок спокойствия. «Мы можем дать тебе то, чего не может дать никто другой, Ричард, даже сам Создатель. Мы могущественнее Создателя, и мы хотели бы, чтобы ты присоединился к нам». «И что же ты можешь мне предложить?» Даркенрал распростер сверкающие руки. «Бессмертие?» Ричард был слишком зол, чтобы смеяться. «Когда это ты успел спасть в заблуждение, что я поверю хоть одному твоему слову?» «Это правда, Ричард», — прошептал призрак. «В нашей власти даровать тебе бессмертие. То, что ты исхитрился заставить кое-кого из сестер поверить твоей лжи, еще не означает, что поверю и я. Мы, я и владетель подземного мира». Нам подвластны и жизнь, и смерть. В нашей власти даровать и то, и другое, особенно тому, кто владеет обеими сторонами магии. Ты можешь стать владыкой мира живых. Каким мог стать я, если бы ты не вмешался? Неинтересно. Можешь предложить что-нибудь еще?» Жестокая улыбка Даркина Рала стала еще шире. Брови взметнулись вверх. «О да, мой сын!» — прошепел он. — О, да! Он провел рукой над магическим песком. Мерцающий свет принял форму стоящего на коленях человека. Очень знакомого человека. Кэлен. Одетая в белое платье, она стояла на коленях, наклонившись вперед. Волосы коротко обрезаны, так, как в представшем ему тогда в башне видении. Голова ее лежала на плахе. Из-под плотно сомкнутых век текли слезы. Губы Кэлен беззвучно произнесли его имя и слова любви. Сердце Ричарда бешено заколотилось. — Дракониха ранена, Ричард. Она не сможет отвести тебя в Эйдендрил. У тебя не остается времени. У тебя нет другого выбора, кроме как принять нашу помощь. — Что ты подразумеваешь под помощью? Улыбка вернулась на лицо Рала. — Я уже сказал тебе, нам подвластны и жизнь, и смерть. Без нашей помощи сегодня днем перед лицом ее народа произойдет вот это. Даркенрал вновь взмахнул призрачной рукой. Топор палача мелькнул и опустился, впившись в деревянную колоду. Брызнул фонтан крови. Ричард отшатнулся. Голова Кэлен отлетела прочь. Яркая алая кровь залила белое платье, и обезглавленное тело повалилось на бок. «Нет — Нет! — закричал Ричард, сжав кулаки. «Нет — Нет! Даркен рал, провел рукой над видением, и оно исчезло в мерцающем свете. — И точно так же, как я убрал видение, мы можем остановить реальные события. Если ты присоединишься к нам, мы можем даровать бессмертие не только тебе, но и ей тоже. Ричард окаменел. Он, наконец, все осознал. Впервые осознал все по-настоящему. Скарлетт Ранина, Она не сможет отвести его в Эйдендрил. И сегодня зимнее солнцестояние. Кэлен предстоит умереть в этот день, а он не в силах помочь ей. Ричард судорожно всхлипнул. Мир умирал для него. Умирал. Так вот в чем смысл пророчества. Если он примет предложение, если пожелает избавить Кэлен от смерти, то для всех остальных жизнь кончится. Ричард подумал о Чези, который везет Рэйчел домой, к ее новой матери. Подумал о счастье, ожидающем девочку в окружении любящей семьи. Вспомнил и свою жизнь с отцом и матерью, их любовь, счастливые времена, прожитые вместе с ними. И не очень счастливые, тоже вспомнил. Вспомнил, как много это для него значило. Он вспомнил дни, проведенные с Кэйлин, вспомнил о счастье любви. А потом он подумал о других людях, тех, которые тоже испытывают такое же счастье, и тех, кто испытает его в будущем, если это будущее состоится. — Ты сможешь идти с ней рука об руку, Ричард, вечно? Ричард оторвал взгляд от белого песка. — Рука об руку? По праху смерти. Вечно. Что останется с Кэлен, во что превратится ее любовь к нему, если он предложит ей такое? Она придет в ужас, и каждый раз, как будет смотреть на него, она будет видеть настоящее чудовище. Вечно. И он будет жить вечно с ее отвращением, а не любовью. Пытаясь спасти ее, он не только уничтожит всех людей, но и разобьет ей сердце. Цена слишком высока. Но это означает конец и его жизни, его любви. Он посмотрел прямо в глаза по рождению зла. Ты отравишь нашу любовь ядом своей ненависти. Ты даже понятия не имеешь, что значит любить. Гнев всколыхнулся в нем, как пламя. По крайней мере, он получит за это хорошую плату — месть. Ричард поднял в кулаке камень слез. Даркенрал отступил на шаг. «Ричард, подумай о том, что ты делаешь!» «Ты заплатишь мне за это!» Он достал из кармана щепотку черного песка и швырнул в песчаный круг. Даркенрал замахал руками. «Нет, ты идиот!» Белый песок начал корчиться, будто от боли, как живой. Начертанные символы смешались и исчезли. Содрогнулась земля, и по травянистой почве побежали трещины. Из сверкающего белого песка полетели молнии, разлетаясь по всему саду жизни. Помещение наполнилось гулом и ослепительным светом. Колдовской песок превратился в озерцо голубого пламени. Воздух сотрясался.